Глава 46. Ночью спали тревожно. Натянули на себя всё, что нашли, и всё равно мёрзли. И всё время что-то отвлекало: то зудело, и хотелось почесаться под слоями одежек, то донимали мысли о печенье и конфетах из Юмы, то казалось, будто кто-то шаркает в коридоре. А утром стало тихо и не страшно, только очень холодно. Выскользнув из-под груды одеял, Таня сразу перебралась в пальто. Передернула плечами. За ночь оно остыло, подкладка холодила. Таня отодвинула край света маскировки. В комнату плеснул золотистый снежный свет. От окна поддувало. Надо было искать дрова. Самим. И воду. Самим. И хлеб. Самим. Но это потом, потом. С мамой все будет иначе. Она нас наверняка ждет на старой квартире. Вдруг сказал Шурка, заматывая шарф. Таня поматала головой. Если посылка приехала, то человек тем более. На какой старый? На тётиный старый дом? Ерунда. Таня, она не знает этого адреса. Я тоже хочу к маме. Бобка почти не помнил маму, но помнил, что мама это очень хорошо. С Бобкой мы не дойдём, а с Бубликом тем более. Что ты предлагаешь? Ты их караул? Я одна схожу и приведу. Нет, Таня, вместе. Но мы не дойдём с бобкой. Чуть не заплакала сестра. Бобка сидел, обняв мишку и смотрел серьёзно. И не спорь, бобка. Он не спорил, только шмыгнул носом раз, другой, потом раскрыл рот и заревел. Бобка, ну ты же пойми, всплеснула руками сестра. Я её боюсь. С тобой шурка будет и бублек. а мама придет и ей покажет. — Я с вами! Шурка вспомнил женщину у детского сада. — Вот бы санки нам! Мы бы тебя, Бобка, домчали с ветерком! — Шурка, что ты его только растравляешь! — рассердилась сестра. — Один мост какой длинный! На прежнюю тетину квартиру нужно было идти через Неву. — Ну вот что, Бобка! — нашлась Таня. — Вот тебе настоящие часы! сняла она их с запястий и протянула брату. Чати верины золотые, между прочим, так что не очень-то. Бобка хлюпнув носом, бережно принял их в ладошки. Часы были ещё тёплыми от таниной руки. Будешь сам по ним время смотреть. Когда эта стрелка дойдёт вот сюда, тогда мы и вернёмся. Бобка благоговейно наблюдал неслышную работу механизма, отогнул край шапки, приложил к уху. Тикают. «Конечно, тикают. Я их сегодня утром завела, на несколько дней хватит». «Я спрячусь», — предложил Бобка. «Я хорошо прячусь». «А ты можешь?» — обрадовалась Таня. «И с Бубликом...» «Погоди, Бобка», — остановил его Шурка. «Покажи сперва. Может, это неудачное место». «Вы, главное, придите с мамой». «Мы с ним столько играли в прятки, он точно знает хорошее». Уверила Таня, помогая Бобке застегнуть часики. Они болтались свободно на тоненькой руке. Нахмурилась, натянула на них рука в Бобкиного свитера, а правила сверху рука в пальто. «Знаешь ведь, Бобка?» Бобка подошел к комоду, втиснул туда Бублика, потом Мишку. И исчез. Хотя комод вроде бы стоял вплотную к стене. Шурка заглянул за комод. Его мраморная столешница слегка выступала назад, и между задней стенкой и стеной оставалось небольшое пространство. Здорово, признал он, но а если она отодвинет комод? Она же не будет знать, что бобка там. А если бублик зарычит и выдаст? Бублик не такой дурак. отозвался бобка из-за комода. А Мишка не удержалась, Таня. Бобка высокомерно промолчал. Остатки печенек засунули туда же. Бумажные упаковки витаминов Таня забросила на печку. Конфеты редком сложила на диван. Даже если дворнича ха или Маня найдут что-то одно, то всё сразу они найдут вряд ли. А если Бобка захочет писать? Задал последний важный вопрос Шурка. Вы главное, придите с мамой, пропыхтела из-за комода.